Глава 6. Аристарх Петрович, оставляю Афину под вашим чутким руководством. Таисия шла по направлению к офицерскому шатлу на ходу, связавшись по видеосвязи со своим старпомом. Я хочу совершить визит на соседний крейсер. Думаю, у меня не будет около 2 часов. Надеюсь по прибытии назад услышать от вас отчёт по технической диагностике и исправлению всех неполадок. Технические команды Афины в данный момент были загружены полной проверкой системы и модулей корабля недавно побывавшего в бою. И пусть сражение было скоротечным, Эленкор Таиси не получил ни одного повреждения, капитан Командор всегда следила: без сбоев ли работает аппаратура на корабле, нет ли каких-либо проблем, и всё в этом духе. Сама через чур пунктуальная и, можно сказать, дотошная Она требовала и от своей команды такого же профессионального отношения к делу. Никогда не повредит перепроверить работоспособность систем, от четкого функционирования которых зависит жизнь всего экипажа. Да, гвардейский линкор, командиром которого Великая Княжна стала недавно, являлся одним из самых защищенных и боеспособных кораблей Империи, если не сказать самым защищенным. Мало кто из известных дредноутов мог поспорить в огневой мощи и прочности корпуса с Афиной. Но Таисия очень хорошо понимала, что это война, и уповать на техническое совершенство корабля как на панацею неправильно. И её линкор может так же легко, как и любой другой, погибнуть в мясорубке очередного сражения. Поэтому княжна старалась всеми доступными способами увеличить шансы на выживание своего, ставшего ей родным корабля. И именно поэтому техникам на Афине жилось невалготно, и времени у них на кофе и сигареты было в обрез даже сейчас, когда Линкор стоял в охранении у перехода на Тавриду. Дайся до сих пор злилась на Самсонова за то, что тот оставил её в тылу, как командира какого-то второсортного ржавого су дёнышка, которое не годится ни на что, больше, кроме как нести охранную вспомогательную функцию. Это же надо было самый боеспособный линкор Гвардии оставить у перехода Таисия сжала кулачки и резко выдохнула, вспоминая слова командующего при их последней встрече. То, что в действиях Самсонова в отношении её Афины был некий смысл, девушку сейчас не интересовало. Ладно, бог с ним, с этим Иваном Фёдоровичем, не хочу даже о нём думать. Таисия силой заставила выкинуть адмирала из головы. Если уж случится так, что мне приходится сидеть в глубоком тылу, то хотя бы навищу экипаж старого доброго одинокого. Понял вас, Таисия Константиновна, не волнуйтесь, проверка систем будет окончена к вашему прилёту, пробасил старший помощник. Ковторанк жила. Счастливого пути, дочка. Таисия улыбнулась и отключила связь. Она могла бы и не отдавать всех этих распоряжений в отношении корабля, потому как знала, что Аристарх Петрович и так держит всё под контролем. Не обиделась и не оскорбилась она и на такое к себе обращение со стороны своего старшего помощника. Таисия любила и уважала этого убелённого сединами старого ваяку. Аристарх Петрович стал для княжны действительно как второй отец. Всегда беспокоился о ней и был ей самым верным, не только помощником, но и старшим товарищем. Первая встреча Таиси, тогда ещё совсем юной девчонки с капитаном Жилой состоялась во время того самого легендарного приключения 6 лет назад, когда Княжна вместе со своим новым другом Александром Васильковым гонялась по всему космосу в поисках похищенного императора. Эта история требует отдельного внимания, но именно тогда одним из тех людей, кто пришёл на помощь Таисе, как раз был Аристарх Петрович. Уже в те годы он выглядел как старый седой морской волк с огромной бородой и усами и с руками, как две кувалды. На своём повидавшим виды, но невероятно прочном каперском фрегате жило смело бросился в водоворот событий. и очень сильно помог тогда княжнее Василькову. После всех приключений и погонь, когда Таисия уже стала командиром боевого корабля, она вспомнила своего верного товарища и по достоинству его наградила, вернув старика на действительную службу во флот и сделав его своим первым помощником. «Я что, и в этом похоже на Василькова?» Ведь это и именно его любимая тема собирать на корабль всех, кого любишь, ценишь и уважаешь. Поймала себя на мысли Таисия Константиновна, садясь в шаттл. Челнок покинул широкие полупустые ангары линкорей, взял курс на соседний крейсер. Подлетая к одинокому, Таисия улыбнулась, увидев из кабины пилотов знакомый до боли силуэт. Она провела на одиноком не так много времени, но эти воспоминания остались в её голове настолько яркими, что корабль девушке стал как родной. Правда, прошло много лет, и, вероятно, мало кто остался на нём из той старой команды. Но всё равно для Таси этот визит был будто путешествием в прекрасное прошлое, восхитительное и опасное одновременно. Кнежна летела на крейсер не только в порыве ностальгии. Она должна была убедиться, всё ли в порядке на его палубах в отсутствие Александра Василькова. К тому же она знала, что и старшего помощника капитана, этого андроида, противный Самсонов тоже отстранил от командования, а новый капитан так и не был назначен. Данный непорядок не устраивал Таисию Константиновну, которая всегда отличалась педантизмом и разумностью. Кто возьмёт на себя управление кораблём, если, например, в данную минуту произойдёт нападение на переход, у которого остались всего 4 наших корабля в качестве охранения. Два из них ремонтируются, одинокий бесхозный. Что? Одна Афина будет сражаться? Когда Шатл вошёл в авангард центральной взлётной палубы и Таисия вышла из него, она тут же поняла, что оказалась права в своих опасениях. Из старших офицеров одинокого капитана-командора встречала неизвестная ей майор из палубной эскадрильи, которая вообще не должна была этим заниматься. «Похоже, сегодня я ваш гид по кораблю, ваше высочество», немного стушевавшись в несвойственной для себя манере, произнесла Наэма Белла, щелкая каблуками и отдавая честь. «Здравия желаю, добро пожаловать на крейсер». «Здравствуйте, Наэма». Очаровательно улыбнулась ей в ответ Таисе. Нет необходимости в таком официозе. Никакого я здесь не высочества, а такой же офицер флота, как и вы. Наэма удивлённо уставилась на книжную. Как это не высочество? На планете Агра, где Белла родилась и прожила большую часть жизни, почитание правителя и его семьи было делом обычным. Более того, не просто почитание, а обожествление правящей династии, которая впитывалась в каждого колониста с молоком матери. Такова была традиция на планете, и нарушение ее было делом практически невозможным. Соответственно, подобное уважительное отношение к правителям либо членам их семей распространялось в понимании наэма и на другие правящие дома. Сейчас перед ней стояла дочь самого императора Константина Александровича, И наш отважный майор действительно растерялась. «Я не могу, госпожа, обращаться к вам, как к простому офицеру», покачала Белла головой, опуская глаза. «Это точно была наша беспардонная и дерзкая до неприличия майор?» «Боже, госпожа!» Таисия быстро подошла к Наэме и обняла ее за плечи. «Никогда так не говорите!» Я понимаю, что на вашей родине принято употреблять подобное слово отдельно, но сейчас вы в суверенных системах России, и такое обращение является очень-очень странным. Я слышала от вас майор тысячу комплиментов из уст вашего командира и давно желала с вами познакомиться. Тысячу комплиментов от контр-адмирала Василькова? Сомнение в наиме перебороло робость перед царственной особой. Он точно обо мне говорил. Не знаю, рассмеялась Таисия. Если есть на одиноком ещё одна красавица кожи цвета кофейного ликёра, командира легендарных соколов, то может и не у вас. О. Кофейного ликёра? Наэма открыла рот от удивления. Не догадывалась, что шеф у нас такой выдумщик. И ещё какой? поддержала майора Таисия и подружески обняла. Я много что о нём могу рассказать. Давай перейдём на ты, если не возражаешь. Мне так удобней. Можешь называть меня Тасией. Я попробую, но не могу ничего обещать. В манере робота ответила Наэма, которая уже подхватила под руку её новая подружка и потащила к лифту. Ну, рассказывай, как вы здесь живёте. Белла невероятно смущаясь, прослеживала за книжной, пытаясь отвечать на бесконечные вопросы той. Арудия? Нет, сейчас главный калибр на батарее стоит в виде спарки из двух стволов. Нет, такого не знаю. Наверное, я позже пришла служить на крейсер. Да, всё стандартно. В военное время эскадрилья усилена до 4 коры в место трёх обычных. Михалыча, вы, то есть ты про нашего главного техника? Конечно, здесь. Куда ему с одинокого деца пропоиться? Да я не ругаю его. Руки у нашего Михалыча не просто золотые, они бриллиантовые. На сколько раз его можно просить об одном и том же? Сейчас копается с моими истребителями. Я его в технический модуль загнала и закрыла там, чтобы не убежал. Ничего не жёстко. Не выпущу, пока он мои Миги все не залатает. Что если враг нападёт, а у меня всего 8 машин в строю? «А Гинце, Густав Адольфович, до сих пор на корабле?» Неожиданно вспомнила Таисия и еще одного своего старого знакомого. «Наш профессор», — вздохнула Наэма, — «тоже здесь. Безвылазно сидит у себя в лаборатории и постоянно придумывает что-то. Когда успокоится, не знаю. Но чертовски помогает командиру и всем нам. Вот и два дня назад, когда контр-адмирал схлестнулся с Абдул-Кадиром, Только изобретение профессора помогло нам справиться с османами. Какое изобретение? И каким образом помогло? Сразу заинтересовалась Таисия. Слушайте, я не знаю всех деталей, замахала руками Белла, для которой действительно изобретения Гинца были тёмным лесом. Меня это мало волнует. Придумал что-то старик, чтобы нашему кораблю быть незамеченным радарами противника. Вот мы и подошли вплотную к османскому линкору, а его капитан думал, что одинокий это круизный лайнер. После вырезали их всех как барашков. В общем, тебе, наверное, неинтересно. Да, про вырезали действительно не очень интересно. Немного покоробила Таисию циничная солдатская простота на Эммы. А вот про изобретение я бы хотел узнать поподробней. «Давай, если мы уже и так направляемся на среднюю палубу, заглянем и в лабораторию. Густав Адольфович же там?» «Так точно. Там он ест, спит и отдыхает, а выползает из своей забитой микроскопами норы, только когда опять что-нибудь новенькое придумает», ответила Белла. Две девушки вскоре оказались в центральном коридоре средней палубы и быстро пошли по направлению к лаборатории. Оказалось, что обе они любят быстро ходить. На пути на Эма с удивлением отметила, что многие встречающиеся им навстречу люди улыбались и приветственно кивали княжне. "Да вы тут всех знаете?" удивилась майор. "То есть ты всех знаешь?" "Я провела на одиноком месяц", улыбнулась Таисе. "Это было очень давно, задолго до твоего прихода". это был самый лучший и незабываемый месяц в моей жизни. Многие из тех, кто сейчас проходил мимо нас, тогда уже были в экипаже. И я рада их видеть снова. Это всё хорошо, но если можно, я хотела бы поговорить о нашем командире. Не зная, как начать, замялась Наэма. Его внезапное исчезновение выглядит Очень странным. Что было сказано в формулировке причин его отсутствия? Уклончиво спросила Таисия, которая, конечно, знала всю правду, но говорить ее ни Белла, ни кому-либо из экипажа одинокого не собиралась. Во-первых, она дала обещание Василькову, что будет молчать. Контр-адмирал несколько раз повторил при их последней встрече просьбу о том, чтобы его экипаж не знал о случившемся. И сделано это было им не без основания. Зная всех этих людей, быстрых на действия, как и их командир, Таисия понимала, что в попытке освободить Василькова они могут наломать много дров. Александр этого не желал и вырвал у своей подруги клятвенное обещание сохранять молчание. в официальном разъяснительном послании сообщалось, что адмирал Васильков отбыл на другой космический объект по распоряжению командования, сообщила НЭМА. Но это всё как-то странно. Даже если учесть, что командир получил какое-то задание, тогда почему он хотя бы ненадолго не вернулся на борт? Куда такая срочность, что человек даже не смог взять личные вещи? А потом приходит второй приказ, в котором наш Астарпом отстраняется от всех видов управления кораблем. Еще не лучше. Теперь что, я да до Дорохов, получается, остались за главных? Чушь какая-то». «Да, непорядок», — кивнула Таисия, кося под дурочку. «И это необходимо срочно исправлять». «Я вот думаю...» — протяжно начала Белла. Не связано ли всё это с действиями контр-адмирала Василькова во время сражения? Наэма подозрительно посмотрела на новую подругу, но та, когда открылась дверь в лабораторию, уже обнималась с Гинце. О, здравствуй, моя маленькая принцесса, обрадованно закаверкал старик и целованный Таиси. Как я рад, как я рад! Наяма даже на время забыла, о чём спрашивала книжну, так удивилась их нежным объятиям. Похоже, её императорское высочество действительно здесь была своей в доску. Белла заулыбалась, наблюдая, как Гинс оживился. Было видно, что старик очень любит эту девушку и знает её очень хорошо. Майор, оставив обнимающихся наедине, прошла в лабораторию и стала с умным видом её исследовать. Но тут же была остановлена окриком Густова Адольфовича, который зорко охранял свои владения от проникновения чужаков. Да не трогаю я у вас здесь ничего, ответила Наэма, когда профессор уже начал было её прогонять. Было бы что ценного? Пойдёмте в офицерскую кают-компанию, предложила выход Таисе. Густов Адольфович, отвлекитесь немного от своих опытов. К тому же, расскажите мне о вашем новом изобретении, которое, как я слышала, так помогло в противостоянии с кораблями противника. Они все трое направились в офицерский модуль, расположенный совсем рядом, на той же средней палубе. Войдя в кают-компанию, Таисия увидела странную картину. За одним из столов сидели молча друг напротив друга маленькая рыжеволосая девочка и огромного роста и устрашающего вида морской пехотинец. "Нашли, где играть?" недовольно проворчала Наэма и повернулась к книжне. "Это дочка коменданта Измаила. Мы вытащили её в последний момент из крепости перед самым взрывом. Она единственная, кто спасся. Хотя нет, «Еще один уцелел». «Понятно», — грустно кивнула Таисия. «Вот этот?» — она показала на полковника. «Нет, этот наш местный железный дровосек Кузьма Кузьмич Дорохов», — улыбнулась Наэма. «Командир штурмовиков одинокого, а теперь еще по совместительству нянька». «А-а-а, я, конечно, слышала об этом полковнике». Вспомнила Кнежна, как Васильков упоминал эту фамилию в разговоре и как положительно отзывался о своём новом командире пехоты. Но удачный ли выбор для присмотра за девочкой? После того, что случилось с её родителями, она не подпускает к себе никого, кроме вот этого великана, ответила Белла. Это он забирал её из центрального пункта управления и всё время оберегал. «Меня она тоже признает, но я в няньке не нанималась, делу и без малышей хватает». «А этот...» — майор кивнула в сторону Дорохова. «И так всегда. Один сидит и молчит. Теперь вдвоем время проводят. Нашли друг друга». «Как ее зовут?» «Варвара». «Здравствуй, Варя». Таисия подошла к девочке и присела рядом. Полковник хотел было встать, но княжна остановила его рукой и тоже поздоровалась. Кузьма Кузьмич. Ваш командир много положительного о вас рассказывал. Рада с вами познакомиться. Здравия желаю, госпожа капитан-командор, протянул смущённый полковник, всё ещё пытаясь встать для приветствия. Похоже, Таисия Константиновна умело привлекать к себе людей. Если уже через несколько минут Гинц рассказывал ей о своих новых изобретениях, Дорохов не знал, куда себя деть, раскрасневшись как девица, а Эмма начинала ревновать новую подружку ко всем остальным. Даже маленькая Варя Волынец в первый раз за всё это время сказала несколько слов. Такой дружной компанией провели они здесь несколько часов. Таисия была рада, что увиделась и познакомилась со всеми этими людьми, которые показались ей очень близкими и чрезвычайно душевными. Да, Александр Иванович умел подбирать людей в свою команду, подумала она, уже собираясь прощаться. Капитан командоров, взглянув на часы, поняла, что её визит затянулся и пора возвращаться на Афину. Тем более, что и на одиноком скоро будет новая вахта, да и у её новых знакомых, наверное, дел предостаточно. Хотя, как у них происходят ротации, если старшего на корабле нет? Вот так и живём, пожало плечами Белла. Младшие дежурные офицеры просто сменяют друг друга на мостике. И на этом всё. А где же тот андроид, что был помощницей Василькова? спросила Таисия. Да, Бог её знает, пожала плечами Наема. Я Алексу не видела с тех пор, как пришёл приказ о её отстранении от управления кораблём. "Алекса?" переспросила Таисия, улыбнувшись. "Не очень оригинально, но в самом деле подходящее имя для биобота новейшей серии ALX". Она в своей каюте сидит на кровати и всё время молчит. Неожиданно сказала Варя, которую Таиси всё-таки удалось расшевелить. "Проводишь меня к ней?" попросила она девочку. Варя кивнула, встала из-за стола и взяла за руку Книжну. Таиси обернулась и посмотрела на остальных. "Я после этого сразу возвращаюсь на шаттл, поэтому заранее хочу с вами попрощаться", сказала она. «Густав Адольфович, у меня на Афине несколько контейнеров с лабораторным оборудованием, какие-то новые приборы с новой Москвы. Возможно, вам пригодятся, я пришлю их на одинокий. Посмотрите, может, что-то нужное найдете?» «О, гуд! Спасибо большой!» — обрадовался тот, как младенец по гремушке. «Кузьма Кузьмич, какие на ваших бойцах скафандры?» Таисия обратилась к Дорохову. Ратник 300-я модель, ответил полковник. Если не возражаете, от моих гвардейцев после перевооружения остались несколько десятков 400-ых бронескафандров, предложила капитан Камандор. Было бы с -с своевременно, кивнул тот. Отлично, а то пыляться без дела. Пошли, пошли. Я покажу, где, Олекса, торопила Варя. "Идём", ответила Таисия и повернулась к майору Белла. "Красавица цвета лекёра. Для тебя у меня тоже есть небольшой презент. Не хочу показаться невежливой, но бронескафандры и микроскопы это точно не моё", протянула та, улыбаясь своему новому прозвищу. "А два новеньких мига из моего парка", предложила капитан-командор Сколько ещё времени пройдёт, пока твою эскадрилью полностью доукомплектуют? Пилотов, как я поняла, у тебя хватает, а вот с техникой напряжёнка. Так что принимай подарок, если не откажешься. Откуда у вас, у тебя они? У наэмы настроение улучшалось на глазах. Спасибо большое, конечно, не откажусь. А можно тогда вместо ящиков с микроскопами и ржавыми скофандрами ещё плюс 2 мига? Нет, к сожалению, нельзя, рассмеялась Таисия. У меня лишних истребителей больше нет в наличии. Когда дверь в каюту с тихим шипением отворилась, и Таисия Константиновна вошла в тускло освещённое очень маленькое помещение, она увидела, как и говорила авария, сидящую на кровати девушку. Алекса встала, когда просканировав по чертам лица, поняла, кто стоит перед ней. Здравия желаю, госпожа капитан Командор, поприветствовала она вашечу. Чем обязана? А ты вправду необычная. Вместо ответа произнесла княжна, подходя практически вплотную к андроиду и всматриваясь в черты её лица. Я пришла познакомиться с тобой, Алекса. Познакомиться? удивилась та. Но зачем? Затем, что мне всегда хочется узнавать о чём-то, либо о ком-то новом и необычном. Значит, в вашем понимании я необычная. Со слов контр-адмирала Василькова, да, ответила Таисия, улыбнувшись и беря девушку за руку. А что произошло с Александром Ивановичем? Тут же спросила Алекса. Он не вернулся на корабль, и я беспокоюсь. Похоже, Сашка прав. Ты не такая, как все, подытожила Таисия. Ни один из боевых биоботов не стал бы сейчас волноваться и спрашивать меня о своём начальнике, воспринимая всё случившееся как должное. Но ты спросила. Я переживаю за жизнестойкость веренного мне корабля, пояснила Алекса. Однако не знаю, моё ли это дело, ведь я приказом командующего отстранена от его управления. Поэтому ты сидишь здесь в темноте и никуда не выходишь. Мне запрещено. Нет, перебила Андроида Таисия, загадочно улыбнувшись. Тебе запрещено появляться на мостике и управлять крейсером. Но в приказе ничего не сказано о том, Что ты не можешь присутствовать в любом другом отсеке одинокого и на месте контролировать жизнедеятельность корабля. Значит, я могу помогать? Алекса широко распахнула глаза, в которых, если бы была встроена функция, точно бы появились слёзы счастья. Рада была с тобой познакомиться. Попрощалась с роботом Таиси, выходя в коридор и довольная тем, что хоть какое-то управление кораблём ей удалось восстановить. Вообще Кнежна осталась очень довольна визитом. Столько положительных эмоций и воспоминаний она испытала за эти несколько часов. Все эти люди, и не только люди, будто и не были ей незнакомы. Она вдруг ощутила себя снова как дома. Даже не хотелось возвращаться на Афину. Ещё больше добило Таиссию увиденное на взлётной палубе, когда капитан Командор уже подходил к своему шаттлу. Все с кем Кнежна сегодня познакомилась, оказываются пришли её провожать. Здесь были и гинцы, и Наэмо с Дороховым, и маленькая Варя Валынец, даже её новая полиметаллическая подружка успела к вылету и стояла сейчас немного поодаль от остальных. Столько теплоты было в этой картине, что Таисия чуть не расплакалась. «Вы будто меня в армию провожаете», — рассмеялась она. «Напоминаю, наши корабли находятся в тридцати километрах друг от друга, и я всего лишь лечу на свой флагман». «Да как-то решили попрощаться», — неумело выдавил Кузьма Кузьмич. «А я вообще не сюда шла», — стала оправдываться на Эмма. Там вон технические ангары, где ремонтируются мои истребители. Я туда направлялась. Привет, Михалычу, улыбнулась Таисия. Обойдётся. Пусть работает и не отвлекается, замотала головой Белла. Слушайте, что касаемо вашего командира? Таисия Константиновна обернулась к своим провожающим перед тем, как войти на борт челнока. Я понимаю, что вы беспокоитесь о нём. Я не могу рассказать вам, что произошло. Единственное, могу обещать, что сделаю со своей стороны всё, чтобы он поскорее оказался снова рядом с вами. Только бы мне успеть вытащить тебя, Александр Васильеков, пронеслось у неё в голове. Где ты сейчас?